Красота! Как слышите? Заря Каманин. Слышим вас отлично. Продолжайте полет. Кедр. Полет продолжаю хорошо. Перегрузки растут. Медленное вращение. Все переносится хорошо. Перегрузки небольшие. Самочувствие отличное. В иллюминаторе взор наблюдаю землю. Все больше закрывается облаками. Заря Каманин. Все идет нормально. Вас поняли. Слышим отлично. 9.12. Кедр. Произошло в Включение второй ступени. Заря Королев. Работает то, что нужно. Последний этап. Все нормально. Кедр. Вас понял. Слышал включение. Чувствую работу. Самочувствие отличное. Видимость хорошая. Заря. Вас понял. Кедр. Полет продолжается хорошо. Работает третья ступень. Работает телевидение. Самочувствие отличное. Настроение бодрое. Все происходит хорошо. Вижу землю. Вижу горизонт во взоре. Горизонт несколько сдвинут к ногам. Заря, Королёв. Понял вас. 913. Заря, Комарин, всё идёт хорошо. Как слышите? Как самочувствие, Кедр? Слышу вас отлично. Самочувствие отличное. Полёт продолжается хорошо. Наблюдаю землю, видимость хорошая, различить можно всё. Некоторое пространство покрыто кучевой облачностью. Полёт продолжается, всё нормально. Заря, Комарин. Вас понял. Молодец. Свершать отлично держите, продолжайте в том же духе. 914. Кедр, всё работает отлично. Всё отлично работает. Идём дальше. 915. Заря Королёв. Как самочувствие? Кедр, слышу вас очень слабо. Настроение бодрое, самочувствие хорошее. Продолжаю полёт, всё идёт хорошо. Машина работает нормально. Вот сейчас земля покрывается всё большей облачностью. Кучевая облачность покрывается слоистой дождевой облачностью. Такая плёнка над землёй, даже земной поверхности практически становиться не видно. Интересно. Да, вот сейчас открыло складки гор леса. 917. Заря, как самочувствие? Кедр. Вас слышу хорошо. Самочувствие отличное. Машина работает нормально. В иллюминатор взоры наблюдаю землю. Всё нормально. Привет. Как поняли меня? Заря, вас понял. Кедр, понял. Знаю, с кем связь имею. Привет. 921, Заря. Как ваше самочувствие? Кедр. Самочувствие отличное, продолжаю полёт. Машины работает отлично. В иллюминаторе наблюдаю землю, небо, горизонт. Полёт проходит нормально. Как поняли меня? Заря. Поняли вас, Кедр. Произошло разделение, наступило состояние невесомости. В балонах ТДУ 320 атмосфер. Самочувствие хорошее, настроение бодрое. Продолжаю полёт. Чувствую, не чувствую, наблюдаю некоторое вращение корабля вокруг осей. Сейчас земля ушла из иллюминатора взор. Самочувствие отличное. Чувство невесомости благоприятно влияет. Никаких таких не вызывает явлений. Вот сейчас через иллюминатор взор проходит солнце, немножко рисколот его свет. Вот солнце уходит из зеркала. Небо, небо чёрное, чёрное небо, но звёзд на небе не видно. Может, мешает освещение. Переключаю освещение на рабочее. Мешает свет телевидения. Из-за него не видно ничего. 9:25. Кедр. Весна, одна связь. Как меня слышите? Заря, как меня слышите? Как меня слышите? Весну я слышу, не слышу весну. Заря, вас понял, слышу вас удовлетворительно. Кедр. Заря, я Кедр. Заря, я кедр. Весна, я кедр. Весна, я кедр. Произошло разделение с носителем в 9 часов 18 минут 07 секунд. Согласно заданию. Самочувствие хорошее. Включился спуск первый. Подвижный индекс по КРС движется по второму положению. Все окошки по КРС горят. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. Параметры кабины. Давление единица, влажность 65, температура 20 градусов, давление в отсеке единица. В ручной системе 155, в первой автоматической 155, в второй автоматической 157, в баллоне ТДУ 320 атмосфер. Чувство невесомости переносится хорошо, приятно. Продолжаю полет по орбите, как поняли. 9.26, кедр. Полет проходит успешно. Чувство невесомости нормальное, самочувствие хорошее, все приборы, вся система работают хорошо. Вот объект продолжает вращаться. Вращение объекта можно определить по земной поверхности. Земная поверхность всё уходит влево. Объект несколько вращается вправо. Хорошо. Красота. Самочувствие хорошее.